Глава 12. Через несколько часов тряска и быстрой езды Кольцов понял, что в крепко стянутых бечевками руках и ногах останавливается кровообращение. Он уже не мог шевельнуть ни одним пальцем. Собрав последние силы, он вывернулся и ударил головой одного из ездаков, больно по колену. Тот выругался, нагнулся, вытащил на минуту грязный кляп, они ехали безлюдной местностью, Да и голос Кольцов уже потерял, изо рта вырывался лишь хрип. И сдок, очевидно, это был тот самый кряжистый, крепкий мужичок, сунул в рот Кольцову горлышко фляги. Вода была теплой, от обильной струи Павел тут же поперхнулся. Но ему стало легче, вернулся голос. — Отпусти веревки, — сказал он. — Удавить, что ли, хочешь? К удивлению Кольцова мужичок ослабил узлы, ноги отторочил от рук, и лежать стало намного удобнее. По движению теней, по положению солнца, которое Кольцов не видел, но зато ощущал, он понял, что какое-то время они ехали на юг, лицами, а затем свернули западнее, и местность стала более открытой. Исчезла меловая пыль, густо набивавшаяся в глаза и легкие. Вскоре Бречка въехала во двор, Павлу завязали глаза, и довольно осторожно, поддерживая под руки, Отвели в какой-то сарай, где было прохладно и остро пахло мышами. Еще по дороге Павел успел услышать несколько фраз, из которых понял, что здесь они будут менять лошадей. Свадебная маскировка тоже уже не была нужна. Кто-то в полголоса стал объяснять махновцам обстановку на дороге, где стоят какие войска, где заставы, есть ли ночные посты, Разведка у бандитов была поставлена хорошо, и Павел не сомневался, что они, увы, сумеют благополучно миновать все вухоровские и Чоновские красные части, которые могли бы встретиться на их пути. Павел вспомнил слова Дзержинского о том, что слово «бандиты» было не слишком точным для этих людей. На самом деле это была огромная тайная крестьянская повстанческая армия которая сопротивлялась любой власти, любым реквизициям, любому вмешательству в сельские дела. Вооруженный боец здесь был неотличим от крестьянина. Все зависело от времени дня, близости красных войск и военной необходимости. Странно было только то, что они движутся именно к местам боевых действий, где красные тылы гуще всего насыщены войсками, но, похоже, его свадебных сватов и шаферов – Это нисколько не смущало. Когда наступили сумерки, Павла вывели из сарай, даже развязали. Похоже, похитители берегли свой живой трофей. Четверо дюжи хлопцев встали у него по бокам. Все, что он увидел в свете уходящего дня, загорелые пыльные лица, хату с соломенной крышей и прысьбу вокруг мазанных стен, на которой сидело несколько вооруженных людей. Два пистолета упирались в его спину. «Пошли, повечериешь. Но так как идти он не мог, хлопцы, рассмеявшись, взяли его под руки и потащили в хату. «Сразу видно, начальник ногами не ходит», — сказали сидящие на прысьбе и тоже рассмеялись. Хата была как хата, с образами, рушниками, с сушеной травой под сволоком. «Ты очами по сторонам не зыркой, а дывись у стол», — сказал один из охранников. «Это Кольцова тоже обнадежила» раз они по прежнему скрывают от него обстановку значит зачем то он им нужен живым и даже надолго если бы хотели просто допросить и расстрелять все выглядело бы не так замысловато перед ним поставили кухоль с молоком и сковородку в которой шкварчала яичница с салом хлеб тоже был вкусный свежий кольцов стал неторопливо есть чувствуя что в какой то степени Он здесь хозяин положения. Пока что. Во всяком случае, ему как минимум отмерено достаточно времени до встречи с кем-то важным, кто будет его допрашивать. Махно? Вряд ли. Может, потом? Конвоиры Кольцова тоже расселись вокруг стола и с интересом наблюдали за каждым его движением. Ешь скорейше, — недружелюбно сказал один из охранников. Не на свадьбе. Но Кольцов без спешки. Вытер опустошенную сковородку коркой хлеба, съел ее и запил остатками молока. — Бачек, москалит, чекисты, наше украинское сало любят, — спросил кто-то за его спиной. И снова бандиты рассмеялись. Видимо, настроение у них было хорошее. Во-первых, взяли важную птицу и были уверены, что сам батька отметит это и их поощрит. Во-вторых, дорога пока что давалась легко, без всяких стычек и проверок. Теперь кольцову связали только ноги и завязали глаза, усадили в бричку и в полной темноте неспешно поехали мягкой сельской дорогой. Все, что могло в бричках звенеть и греметь, было подвязано веревками или тряпицами, поэтому ехали тихо, и даже удары копыта проселок были едва слышны. Ехали всю ночь, и опять-таки, к удивлению, Кольцова двигались на юго-запад, в сторону Северной Таврии, где шли бои на каком-то затерянном степях у опять сменили лошадей и снова погнали. Судя по тому, что лошадей давали без разговора, причем лошадей отменных, откормленных, которые сразу брали хороший аллюр, все эти места были не просто знакомым махновцам, это были их места, где у них с хозяевами налажены давние и прочные отношения. Ехали они, и когда расцвело, причем не один раз, Встретив какого-нибудь пастушонка или стоящую в степи бричку с его усом дедом, ремонтирующим колесо, они резко меняли маршрут. Махновская разведка работала повсюду надежно, и, несмотря на то, что вся местность вокруг должна была кишеть теловыми и карательными частями, на их пути ни разу не встретились вооруженные красноармейцы. Кольцов хоть и ехал с завязанными глазами, но хлопцы затянули на затылке узел небрежно, и сквозь разъехавшийся ситец он мог достаточно ясно различить и местность, и встреченных ими людей. В каком-то гае, где двое инвалидов выпасали с треножных коней, они снова сменили свои упряжки и погнали с удвоенной силой. Наконец въехали в плавни. Камыш, осока, верболос, ольха росли здесь с такой буйной силой, что брички сразу утонули в волнах зелени. Хлопцы повеселели. Кто-то затянул песню про Дорошенко и Сагайдачного, его негромко поддержали. Простучали под колесами бревна, недавно уложенной и хорошо замаскированной гати, из-под колес брызнула вода. Вдали Павел увидел блеск довольно широкой реки, утопающей в зелени село. Он прикинул, в этих степных краях лишь одна река образовала такие густые, тянущиеся на много километров вширь плавни. Река с хорошим названием Волчья, принимая в себя более мелкие речушки, шайтанку, соленую, гайчур, мокрые ялы, эта река то сужалась, стиснутая высокими берегами, то разливалась вширь, образуя необъятный водный край, в котором и местному охотнику ничего не стоило заблудиться, а между тем рядышком пыльная степь и рукой подать догуляй поля. Еще последние запорожские казаки, храня остатки вольности, скрывались в этих местах, рядом с Муравским шляхом, называя их волчьи воды и справедливо считая непроходимыми. Видимо, здесь и находится убежище батьки. Не с ним ли все-таки предстоит встреча, терялся в догадках кольцов. И еще он с удивлением подумал, что за срок немногим более суток они сумели проделать почти 200 верст. Вот это скорость передвижения. Если бы Павла даже хватились искать, то думали бы, что он не дали сорока верст от Харькова. Брички въехали на пригорок, скрытый от глаз осокорями, вербами, терном, и оказались в небольшом селе. Въехали во двор с довольно богатой, крытой черепицей хатой, и за плетня тут же выскочили ловкие хлопцы с карабинами, в минуту распрягли и разнуздали коней, и увели их выпасать и отпаивать. Павла развязали, и он сразу почувствовал, что оказался во власти еще одного врага — Комаров. Его оставили возле Часового, усатого детины в мерлушковой шапке, который звучно и флегматично шлепал Комаров, а сами всей гурьбой скрылись за дверью. Видимо, отправились докладывать об удачном трофее. «Похоже, сам Левка будет с тебя допросы, мать», — слова охотливо сказал Часовой. — Хорошие люди сперва кормят, — зло буркнул Кольцов. — Голова есть, а думать не научился, — устыдил кольцова часовой. — А ежели Левка решит тебя срасходовать, тогда только харч зазря переведут. Потом хлопцы все так же гурьбой, словно боялись, что кто-то еще примажется к их славе, повели кольцова в хату. Человек по имени Левка производил впечатление на каждого, кто знакомился с ним, — или хотя бы просто мельком видел. Павла он тоже удивил. На Украине про таких говорят «кремезна людына». Огромный, страшенный человечина. Больше всего Павла поразили сапоги, развалившегося на скрипучем стуле левки где их только сточали, иного махновца можно было засунуть в глинище такого сапога. Пухловатое, красное от загара, но отменно тяжелые кулаки Лёвка держал перед собой — Положив их на толстой ляжки, каждый из кулаков был величиной стыкву, выросшую на огороде у хорошей хозяйки. А между тем разместившаяся на туловище, как бы без способничества шеи, округлая большая голова левки, чуть скатившаяся к левому плечу, его пухлое лунообразное лицо, мясистый крупный, гулькой нарастающий к ноздрям нос, вывороченные толстые губы, и небольшие упрятанные складки глазки, в которых светилась хитринка, выдавали нечто природно-добродушное, детское, даже какую-то обиду. Мол, видишь, на какое место меня посадили? А ведь мог бы чем-то иным, более полезным заниматься, лес ли рубить, шпалы ли носить, или же детишек на закорках таскать. Кольцов, который еще в штабе добровольческой армии получал различные разрозненные сведения о Махно, немало досаждавшим белым войскам. Понял, что перед ним один из главных контрразведчиков батьки и его неизменный адъютант, помощник и телохранитель, легендарный Лёвка Задов, он же Зиньковский. Когда я его просил батька Махно, Левка мог одним ударом сабли перерубить пленного пополам от плеча до поясницы, вспомнил Кольцов. Белых офицеров у Махно никогда не брали в плен, Над ними издевались, как над дикими животными. Но солдат красноармейцев Задов нередко отпускал. Однажды нес раненого батьку, как ребенка, целых три версты. Говорили, он, выпив, плачет, вспоминая тех, кого пришлось ликвидировать. «Кто же ты на самом деле, Задов, и чего от тебя ждать?» Задов нахмурился, кулаки его сжались. Ему не понравилось, что Кольцов тоже внимательно изучал его. Перед задовым лежало удостоверение кольцова и коробочка с орденом. Контрразведчик долго и тщательно исследовал удостоверение, выверяя шрифт и даже реквизиты типографии. Новенький, сказал он, наверное, там напечатали, где гроши печатают. Столь же внимательно он отнесся и к ордену, даже поколупал ногтем Эмаль. И Орден тоже на монетном дворе отштамповали, в Петрограде, сказал он. Бо все монетные дворы. А кроме Петроградского, разорены дотла. Браунинг не вызвал у него никакого интереса, он его смахнул в ящик стола почти не глядя. Поднял глаза на Кольцова, хитровато усмехнулся. «Вот интересно. У орден при тебе, документ, оружие тоже», — сказал он. «А грошей не рубля. Як это понимать, полномочный комиссар, что у чекистов уже гроши не водятся? А годы где? Не может человек в таком чине?» «Ходить без водильника?» — Лёвка говорил на неподражаемом суржике, смеси украинских и русских слов, сдобренной еврейским акцентом. О часах и верно, Кольцов не успел позаботиться. Его хорошие наручные швейцарские часы, которые он приобрел, когда служил в штабе у Ковалевского, отняли в крепости, и с тех пор он привык обходиться без них. На складе, когда получал обмундирование, забыл напомнить. Может, и дали бы, а купить на черном рынке не успел. Вопросы Задов задавал правильные, в точку. И он, Кольцов, тоже обратил бы внимание на несоответствие высокого звания и содержимого кармана в пленника. — Может, будешь балакать? — спросил Задов и пошевелил кулаками. — Почему без рошей? — Это сугубо личная тема, — сказал Кольцов. — И тут никакой тайны нет. Лева, спроси у него с интересом. Только теперь Павел обратил внимание на махновцев, что сгрудились у двери и наблюдали за допросом. Особенно выделялся среди них один, очень молодой. Он был как бы уменьшенной копией Задова. Такое же лицо и большие, с необъятными голенищами сапоги и кувалдистые кулаки. Брат, несомненно. — Мне советов не надо, — сердито сказал Задов. — Выйдите. — Все. И ты, Данила, выйди. Один на один с ним побалакаю. Они вышли. Лёва подошел к окну, встал к Кольцову своей необъятной спиной. В комнате сразу стало сумрачно. «Какие еще имеете доказательства, что вы именно полномочный комиссар?» спросил Задов, не оборачиваясь. «Меня интересует, что вы можете рассказать о местоположении и планах дивизий ВОХРа, которые прибыли в Харьков вместе с Дзержинским». Какие вообще планы? Какая тактика будет по отношению к Махно и его армии? Расстрел двух братьев Махно весной – это случайность или обоснованная политика? Что случилось с нашей делегацией, которая во главе с начальником штаба Озеровым, прибыла в прошлом году на переговоры в Харьков? Они исчезли, и мы не знаем, расстреляны они или где-то в тюрьме. Что думает Дзержинский насчет территории, который просит выделить украинские анархисты для нового социального строительства. Задов замолчал. Павел заметил, что с той минуты, как все вышли из комнаты, его суржик стал незаметен. Лева словно вышел из роли развязного, отчаянного полуукраинца-полуеврея, немного простоватого и добродушного даже в своей жестокости. И вопросы он задавал точные, толковые, по существу. Нет, не случайно он стал приближенным Махно и его доверенным лицом. Не только потому, что мог на руках нести обезножившего батьку и утихомиривать его после злой пьянки. На эти вопросы я ответить не могу, сказал Павел. Задов повернулся к нему. Громоздко повернулся как шкаф, всем в единую массу слитым телом. Почему не можете? Даже добродушно спросил он. Какая в том особенная тайна? Ну ладно. Оставь местоположение дивизий и их планы. А остальное? Это политика. Мы хотим ее прояснить. «Я не могу ответить не потому, что не хочу», — сказал Павел. «Я не знаю ответов». Левка хохотнул, и тоже не глоткой одной, а как и поворачивался, всем телом. «Полномочный комиссар ВЧК», — сказал он только, что получил от Зержинского удостоверение, «чернила не просохли, орден». И он не знает ответов. Слушай, ну что мне толку, убить тебя или мучить? Ты же серьезный человек. Отвечаешь, как дитына. Павел решил, что пришло время прояснить ситуацию. Может, вы слышали историю адъютанта генерала Ковалевского Кольцова? Спросил Павел. Что ты чув, маленько? Чекистский шпион в штабе добр армии? Задов пощипал свою рыжеватую бровь. Он весь был рыжеват сейчас когда вот свет дня падал на него сзади из окна. И даже кончики шевелюры и отдельные волосы на короткой его шее переливались огоньками. Так его ж расстреляли. Я и есть тот самый Кольцов. Павел пояснил, что он только что прибыл с той стороны, после освобождения из крепости, в обмен на двух генералов, и делами махно и в армии никогда не занимался. Более подробно Кольцов рассказывать не стал чтобы не показаться словоохотливым. Добавил только, что орден и звание получил за выполнение особого задания ЧК там, в тылу у белых. «Не брешешь?» — спросил Лева. «А я еще подумал. Фамилия какая-то знакомая. Да мало ли на свете Кольцовых». Кольцов на это ничего не ответил. «Ну что ж, складно. Мы это проверим. Но все ж таки, почему у тебя в карманах не оказалось денег? Если кто забрал...» Мы его расстреляем за мародерство. У нас с этим строго. Задо все еще не верил Кольцову. «Деньги я оставил любимой женщине», — ответил Павел. «Все, до рубля». «Где живет?» «Проверим». «А вот этого я вам не скажу». «Ну ладно. Жаль мне тебя, Кольцов. Если говоришь правду, то ты, выходит, человек действительно заслуженный все такое, но нам при этом бесполезный». Стало быть, батька решит тебя пустить по реке волчий. Мы тут многих пускаем по реке. Хай плывут до Самары, а там и в Днепр. Ведь ты работать на нас, на вольную армию батьки Махно, не дашь согласия? Нет. Вот и выходит, что ты хоть и выдающийся, а бесполезный. Из почета тебя просто расстреляют, а рубать как беляка не будут. Какая-то странная для этого могучего и побывавшего... Во всевозможных переделках человека неуверенность, какое-то сомнение и даже сожаление звучали в его голосе. Что-то мучило его, словно зубная боль. — Открыл бы чего важного напоследок, — предложил он Кольцову. — А нечего? — Так-таки и нечего. Он пристально и долго смотрел глаза Кольцову, вздохнул. — Ну, добре. И пошел из хаты, двигаясь медленно и с некоторой нерешительностью. Открыв дверь, снова пристально взглянул на кольцова, хотел что-то сказать, но только покачал головой шаром и вышел. тотчас комнату заскочили двое вооруженных хлопцев, а через некоторое время третий принес поесть и попить. ждать пришлось долго, видимо лёва с батькой махно решали его судьбу. И решение это давалось трудно, иначе его уже давно бы доставили в штаб. приставлено охранять его махновцы поначалу чинно, как и положено часовым, стояли у двери. Потом им это надоело, и они присели к столу. Потом кто-то из них достал порядком замусодленную колоду карт, и они принялись азартно играть. Пришедший за кольцом Левка беззлобно сказал игрокам ⁇ Еще раз побачу это во время караула, самолично постреляю ⁇ Махновцы виновато почесали затылки. Когда Лева вел Кольцова в горницу, Махно не поднял головы, не взглянул в его сторону. Он внимательно рассматривал новенький орден. «Бач, такие, как у меня. Только похуже стали делать», — сказал он присутствующим в горнице. Посмотрел на обратную сторону награды. «Ну и что ж вы хотите?» «Номер 911. Не то что у меня первый номер». Он рассмеялся. «Советская власть, слышь, его аннулировала». ж можно геройство аннулировать». Мне живо, не просто так дали, а за геройство в борьбе с германским оккупантом. Так и в цидульке написано. Кольцов стоял в углу небольшой штабной комнаты, а за столом, напротив, как бы в президиуме или на суде, собрались те, кто должен был решить его судьбу. Махно сидел чуть в стороне, на топчане, застеленном волчьей шкурой, а ногу положил на стул. Вся ступня и лодыжка по самую икру — Были перевязаны не очень чистыми бинтами. По низу проступала сукровица. Воспоминания об ордене под первым номером, который вручал ему Лев Борисович Каменев от имени Вцика, на время отвлекли батьку от боли, которая жгла его и сводила ногу. Ранен он был совсем недавно и передвигался на костылях. Они стояли возле него, прислоненные к топчину. Кольцов присматривался к нему как бы мимоходом, угловым зрением не желая скрещивать взгляды и сводить эту встречу к такому поединку. Павел умел с профессиональной сноровкой и точностью составлять портреты и характеристики людей, которые потом уже не выпадали из его памяти. Махно был мал ростом, казался чуть горбатым. Глаза глубоко упрятанные, словно бы для того, чтобы никто не мог в них заглянуть. Причем неожиданно светлые, ясные, даже голубоватые глаза — в которых совмещается все – и разум, и сметка, и яростная злоба. Да, в нем есть природная сообразительность и ум, но это лишь пока он спокоен, пока его не одолевает физическая или душевная боль. Временами его лицо кажется то красивым, то уродливым, длинные светлые волосы – предмет особой заботы. Такая прическа делает его и выше, и привлекательнее, а это для него очень важно. Наверняка батька может быть слезливо-сентиментальным и, послав человека на расстрел, погоревать над его судьбой. Волосы, кстати, хорошо вымыты, расчесаны, ухожены, видно женское участие. Конечно, очень самолюбив, когда говорит, присматривается, кто его слушает, а кто не очень внимателен, и, видать, не забывает ни тех, ни других. Впрочем, когда он говорит, все стихают не только потому, что он здесь главный. Просто звук его голоса, неровный, то низкий, то чрезвычайно высокий, с модуляциями, заставляет прислушиваться. Загадка природы. Как, почему, становятся народными вождями, батьками. Смелость, хитрость, ум. Нет, этого недостаточно. С этими качествами становятся просто командирами, начальниками штабов. Артистический дар? Безусловно. Кольцов слышу, что Махно стал анархистом чуть ли не в подростковые годы, занимаясь театральным кружке. Махно выпрямился, вздохнул. Приступ боли оставил его. — А хорошо мы тебя на свадьбу подловили. Слышь, комиссар? — спросил Махно, обращаясь не столько к Кольцову, сколько к своим хлопцам. — Правда, не знали, что ты такая большая птаха. Думали так. Воробей какой-то из гулянки летит. «А как тебе наша невеста? Понравилась?» «Кто там у нас, хлопцы, в этот раз за невесту был?» «Мишка Черниговский», — подсказали ему. «А что? Из Мишки красивая невеста получилась. Хотя, щусь, был бы покраше. Жаль, что у меня уже годы, и пораненный я не в попад. А то бы тоже проехался к Харькову. Может, Манцева подловил бы, а то и Дзержинского. Как они, комиссар, насчет баб? Еще могут?» Или уже только политикой занимаются? Мы с когда-то такие свадьбы вытворяли. Из меня арнесенька девсинка была. Одно только неудобство. Кольт приходилось между титик носить. Хлопцы захохотали. Все знали, что еще на заре повстанческого движения, когда они воевали с немцами и гетманскими стражниками, Махну действительно переодевался девчиной и в таком наряде пробирался далеко во вражеские тылы. Да и в гуляй-польском театре. В давние годы ему неизменно поручались девчачьи роли. Даже Красную Шапочку как-то под Рождество сыграл. А его друг, долговязый Семенюта, исполнил роль волка. Через несколько лет признанного вождя Гуляйпольских анархистов Семенюту подстерегли жандармы, окружили и подожгли хату. На счету Семенюта было несколько убийств и ограблений. И он, и его жена до конца отстреливались из наганов, пока не сгорели вместе с хатой. Такими были они, махновские хлопцы. Да и сейчас за столом сидели не самые последние из батьковой гвардии. Одного, сдержанного себе на уме, с маленькими подушниками звали Белошом. Это был явный военспец, и гляделся он здесь обособленно. Еще одного, чернявого красавца с длинными волосами, Вороньего глянца, с глазами бабника и садиста, звали Щусим. Этот был из давних друзей Махно, из той черной сотни, что образовала костяк отряда, а затем армии, и заняла командные посты. Пестрая компания, очень пестрая. «Вот ты, полномочный комиссар этой самой ВЧК», — сказал Махно, кривясь то ли от боли, то от ухмылки. «Скажи, почему мне...» Когда я Деники набил хвосты в гриву, ваша власть не дала звания командарма. У меня было шестьдесят тысяч штыков и сабель, одних пулеметов на тачанках пять тысяч. Ваши эти Пауки и Эйдельманы, в лучшем случае по двадцать тысяч бойцов имели, и считались командармами. же батька Махно послабее их, или, может, поглупее. Так чего же они никак его победить не могут? А у них же теперь, боже ж ты мой! «Сколько войска! И вохры, и китайцы, и латыши, и эстонцы, и башкиры!» Хлопцы одобрительно загомонили. Кольцов молчал. «Да, дикое самолюбие съедало Махно. Это было самое его уязвимое, самое слабое место». Махно поморщился. Видно, боль снова подступила к ноге и на миг перехватило дыхание. И ему поднесли полстакана самогона. Когда батька снова пришел в себя... Его добродушное настроение улетело. «Ладно», — сказал он твердо, — «не будем мы устанавливать, кто тебя видел у генерала Ковалевского и какой ты есть герой. Бачу, что не врешь. Возьми орден, насыпи как положено». Он бросил орден Кольцову прямо в ладонь. «Понимаешь, какое дело? Недавно мы постановили чекистов, хоть с орденами, хоть без орденов, расстреливать. Не я постановил, а все мы». Извини. Пленка яростной злобы вдруг заволокла его глубоко упрятанное и все-таки кажущееся огромными, в мгновение ставшие темными глаза. Что, неохота помирать? А братам моим, за что их постреляли? У Озерова, моего начальника штаба и всех, кто вместе с ним приехали. За что? Как люди приехали на переговоры. Ты, может, и не ответчик. Только ты все равно чекист. А с секистами теперь у нас счеты кровавые, так что держать тебя не будем, чтобы мысли лишних не заводилось в голове. Хужевшие такие мысли. А сегодня же по-человечески расстреляем. Двое хлопцев из числа стражей тут же связали кольцо руки за спиной и вывели из хаты. Спустились от коса к реке. Здесь остро пахло сокой, аиром, рыбой. Пошли вдоль берега по узкой, почти непротоптанной тропке. Кольцо впереди, а двое конвоиров сзади. Шагали не торопясь. К лежащей на берегу колоде было привязано несколько лодок. В одной пожилой человек брезентовой робе выбирал с рыбу, бросал ее на дно лодки, и она какое-то время яростно билась о деревянные борта, не желая умирать. — Доброго здоровья, дядька Савелий! — крикнул один из конвоиров — — Здоров, племянничек, — отозвался рыбак. — Не откинешь малость рыбки на юшку, — попросил племянник. — Так ты ж вроде при исполнении. — Мы мием, До кривой вербы и обратно. — Ладно. Пару судаков и окуня откину. И пояснил. — Окунь для юшки — первейшая рыба. — Спаси бог. Так мы быстро. — Как мгновенно все обернулось, — подумал Кольцов. — Не успел погостить у своих, а уже ведут на расстрел и полынью-то как пахнет, полынью. Махновец, что шел теперь рядом с кольцом, снял с плеча винтовку, отвел затвор, проверил, есть ли в казеннике патрон. Нет, не о том, ты думаешь, Павел. Устал? Надоело ходить по самому краю и хочешь, чтобы все кончилось? Каждый может устать от такой жизни, но попробуй еще пожить. Попробуй. Река вдали делала поворот, и тихая вода подмыла берег, он стал обрывистым. На самом мысу стояла верба с уродливым искривленным стволом. «Недолго мне жить осталось, двести шагов или чуть меньше?» Павел пошел медленнее, и молодые махновцы не стали подгонять его. Им чем-то нравился этот большевистский комиссар, и они понимали, что он оттягивает страшное мгновение, и с сочувствием относились к этому. А Павел, между тем, мысленно зацепился за какие-то странности в поведении Задова и подумал, не кроется ли в этих странностях нечто такое, за что можно ухватиться, отвести судьбу. Откуда у этого огромного и крепкого, словно созданного из одного куска кремня, человека появилась такая неуверенность при разговоре с ним? Не похоже это на Задова. Он другой. В Екатеринаславе Задов после того, как махновцы внезапно захватили город, отыскал шестьсот попрятавшихся белых офицеров. 600 И всех их, не допрашивая, приказал порубать. Об этом Кольцов читал отчеты в штабе Ковалевского. И вдруг этот Задов проявляет непонятную робость, какое-то сомнение. Он чего-то все время ждал от него, каких-то важных слов. «Сто пятьдесят шагов осталось до кривой вербы». Думай, Павел, вспоминай. Помнишь рассказ Дзержинского, что ведомство Троцкого завело у Махно нескольких важных агентов и не пожелало делиться ими с председателем ВЧК? Ведомство Троцкого. Вербовкой занимался авантюрист Блюмкин. Его Троцкий держал для всяких таких дел. И он с ними успешно справлялся. Да, он мог завербовать, а потом заняться другими заданиями. Это похоже на почерк Блюмкина. А агент, он опасается всего. Он боится не распознать нужного человека, пришедшего к нему на связь. Не знает, как поступить в нестандартной ситуации. Сто шагов. Всего сто шагов. Блюмкин завербовал задово? А почему бы и нет? Троцкий гордился удачной операцией. Столкнул Григорьева и Махно. Более того... После смерти Григорьева его отряды, влившись в армию батьки Махно, вместе двинулись на Деникина. Провернуть такую операцию мог только человек, стоящий очень близко к Махно, его доверенное лицо. Задов? Крестник Блюмкина, Что если рискнуть? Что он может потерять? Да ничего. Но разговаривать с Задовым теперь надо так, чтобы тот сразу понял, что он, Кольцов, хорошо во всем осведомлен и что его пленение... Рассчитанный чекистами шаг. Надо рискнуть. Он уже поступил однажды именно так. В эту минуту, когда незнакомая женщина в приемной Ковалевского представила женой бывшего начальника Сызрень-Рязанской железной дороги статского советника Кольцова. По легенде, он и был сыном этого умершего человека. Но женщина этого не знала, иначе она назвалась бы вдовой. У Паула не было времени долго анализировать. Он рискнул и выиграл эту схватку, стоившую ему немало нервов, и упрощил свое положение в штабе Ковалевского. «Пятьдесят шагов? Тридцать?» Чутье подсказывало ему, как и тогда, год назад. «Надо сыграть в эту игру. Чуть нечет. Ставка. Жизнь». Кольцов резко остановился. «Ну вот что, хлопцы!» — сказал он с достаточной долей решительности. «Поворачиваем обратно. Раз такое дело...» раз вы меня на самом деле убивать ведете надо мне с левой Задовым кое о чем поговорить имею ему сообщить важное государственного значения сведения тю ты что сдурел скинулся один из конвоиров. вставай вон к бережочку я тебе тоже сейчас важное сведение сообщу. он снял затвор с предохранительного взвода ты меня не пугай прикрикнул на него кольцов я пуганный говорю важные сведения всей вашей армии касаемой. — Стой, Петро, тут дело такое, серьезное, — сказал напарник первого конвоира. — Говорили, они не кто-нибудь, а уполномоченный комиссар из чеки, может, и вправду что-то такое знают? — Помирать они не хотят, вот и брешут. — А нам что? Не сейчас расстреляем, так опасля, ежели брешут. А ну как правда? Вкатают нам, ежели дознаются, что стрельнули, — Они в штаб доставили. — А откуда дознаются? — Так я ж и скажу. — Я перед батькой как перед... — Не скажешь. — Скажу. Кольцов не вмешивался. Опасался нарушить логику спора, в котором верх должен был взять тот, кто понастойчивее. Первый конвоир, Петро, немного поразмышлял, плюнул себе под ноги и вскинул винтовку на плечо. Ладно, пошли до левки И гневно добавил. Не мог раньше, зараза, государственные сведения вспомнить. И снова они шли по берегу, теперь в обратном направлении. Семьдесят шагов, сто, сто двадцать. Подступал вечер, и хотя солнце еще не легло на плавне, лягушки уже начинали свою перекличку и усиливались, разливаясь над рекой, запахи самых разных цветов, но их забивал, спускаясь с пригорка, Один, самый сильный, запах полыни.